где нас могут ежеминутно пырнуть ножом, то не лучше ли было бы захватить с собой оружие?» — спросил я. «Оружие?» — презрительно повторил за мной Холь и большими шагами взбежал на третий этаж. Я последовал за ним, и вскоре мы стояли у тяжелой дубовой двери. Мой спутник постучал и еще глубже надвинул на глаза свою шляпу. Ответа изнутри не последовало. Только чей-то мощный, раскатистый, точно грохот канонады голос распевал какую-то бравурную, разбойничью песню, расхаживая из комнаты в комнату. Когда этот громовой голос смог на минуту, Холь снова постучал в дверь и затем, не шевелясь, стал ждать, чтобы ему отворили. Наконец мы услышали, как тот же грубый голос громко крикнул «Эй, Сплинтерс, прибери хлам!». послышалась возня, суетливое шлепанье туфель, и, наконец, когда весь хлам был прибран, кто-то подошел к двери. «О, да это штопанный жид с его редкостными безделушками!» «Что это краноприятие?» — воскликнул все тот же голос, и в дверях появились голова и грубая жилистая рука, окутанная грязной красной фланелью. Всклокоченная голова с целым лесом грязно-желтых волос и неумытым лицом была далеко не привлекательна. В красных водянисто-серых, как у кролика, глазах было лукаво-насмешливое выражение, а громадный шрам поперек щеки как-то особенно шел к его отталкивающей наружности и медно-красному цвету лица. Сам смех его, в то время как он шутливо приветствовал моего спутника, невольно заставлял содрогаться того, кто его слышал. Что касается меня, то, забыв наставление Холля, при виде этого урода я отшатнулся и попятился назад. Он заметил это и глаза его гневно сверкнули. Широко осклабя свои громадные зубы, выступавшие с левой стороны поверх губы, он обратился ко мне с насмешливым недобрым взглядом. «А ты кто такой приятель, что не подходишь здороваться с тревущим Джоном?» М -м -м, «Будь ты мой сын, парень, я бы тебя вымуштровал доброй дубиной». «Чего вы не обучите...» Его еврейским манером, а, ну, Да что тут долго рассуждать, если есть подходящий товарец, то уходите, дойдите, да все прямо, прямо вон туда. Заперев дверь, он пошел вперед и, пройдя небольшую переднюю, вошел в странного вида комнату. И уже с порога заявил, это жид Жосфос со своим товарищем, пожаловал к нам на судно я за ним следом, я очутился в помещении, где в первую минуту сквозь густую атмосферу табачного дыма не мог ничего различить. Затем разглядел шесть или восемь человеческих фигур, не сидевших, как это обычно бывает за столом во время трапезы, а возлежавших на кучах грязных подушек и одеял перед низкими длинными столами, тянувшимся вдоль всех четырех стен комнаты, которые, как я потом увидел, состояли из досок, положенных на кирпичи. Перед каждым из этих людей стояла большая жестяная чашка с горячей дымящей спохлебкой, краюха хлеба по жестяной кружке и большому комку жевательного табака. Никакой другой мебели в этой комнате не было. Очевидно, эти люди тут же и спали, где ели, на тех же подушках-одеялах, на которых они теперь валялись. Подле каждого лежало по небольшому красному узелку, составлявшему, очевидно, частную собственность каждого. Все эти люди были одеты в одинаковые, Грубые такие, красные, шерстяные...